«Женя любит Адама», «Малькольм засранец» и «Жизнь дрянь», было там среди прочего. «Изучение тайн просто у меня в крови», сказала Лесли. «Возможно, я еще изучу историю и буду специализироваться на старых мифах и письменах, а потом сделаю что-нибудь, как Том Хэнкс в Сакрилеге. Я, конечно, выгляжу получше, и из меня получится классная ассистентка». «Давай», согласилась я, «это наверняка будет интересно» в то время как я до конца моей жизни буду ежедневно просиживать в 1956 году в подвале без окон». «Но только три часа в день», — заметила Лесли. Она была полностью в курсе. Казалось, как будто она быстрее и лучше схватывала все сложные взаимосвязи, чем я. Она выслушала все мои истории, вплоть до событий с тремя мужчинами в парке, включая бесконечные жалобы моих укоров совести. «Лучше ты защитишь себя, чем дашь порезать себя, как торт» каким был к этому ее комментарий. «Странное дело, это помогло мне больше, чем все заверения мистера Джорджа или Гидеона». «Смотри на это так», — говорила она сейчас. «Если ты будешь в подвале делать домашнее задания, то, по крайней мере, не сможешь встретиться с ужасным графом, владеющим телекинезом». Телекинез было понятие, которое Лесли нашла для способности графа душить меня, хотя он и стоял в нескольких метрах от меня. «При помощи телекинеза», — считала она, «можно коммуницировать на расстоянии, не открывая рта». Она пообещала сегодня же после обеда поближе заняться этой темой. Вчерашний день она полностью провела за тем, что собирала информацию о графе де Сен-Жермене и другой чепухе, что я ей предала. Мою сверхблагоданность отмила, уверяя, что это доставляет ей ужасное удовольствие. «Итак, этот граф де Сен-Жермен весьма непроницаемая историческая личность, нет даже точно даты его рождения». О его происхождении тоже много загадок, — сказала она, и ее лицо буквально горело от возбуждения. Он вроде бы как и не старел, и это было как-то связано с магией, по мнению одних, или же на сбалансированном питании по-другим. Он был старым, — сказала я. Возможно, он хорошо сохранился, но старым он был во всяком случае. Ну, это да, это тоже противоречиво, — сказала Лесли. Он должен был бы быть удивительной личностью, потому что он упоминается в многочисленных романах, а в определенных эзотерических кругах он своего рода гуру, восставший, чтобы это там не значило. Он был членом многих тайных обществ, у свободных каменщиков и чёточников и еще парочки.